Глава 23. Боб Афет владел модифицированным патрульно-боевым кораблём типа Огневержец 31, оснащённым гиперприводом первого класса и сдвоенными бластерными пушками. Что подразумевало огромную скорость и чрезвычайную опасность. И в настоящий момент оба эти свойства прекрасно проявлялись. Корабль летел к беспомощному имперскому челноку типа Лямбда. При приближении он обстрелял челнок, быстро нагоняя менее крупное и более медленное судно. Лямбда, уклоняясь от огня, ушла в штопор, но безуспешно. Огневержец, хищной птицей приближался к жертве, открыв огонь из ионной пушки. Челнок тут же полностью лишился хода. Пара пилотов в рубке лихорадочно пытались восстановить питание системы, а стоявший между ними бородач Очкарик панически разинул рот от такого поворота событий. Что случилось? вопросил доктор Першинг. Кто они такие? Рот закрой, осадил его пилот. Не у себя в лаборатории. Из ионной пушки всадили. Второй пилот осматривал приборы, пробуя хоть как-то починить их, но безуспешно. Бортовая электроника накрылась, коммуникатор тоже. Из динамика донёсся убийственно спокойный голос. "Опусти щиты", распорядился Фет. "Отключить все маячки, принять нас на борт". Немедленно повиновавшись, Первый пилот включил ручное управление, убирая щиты и складывая крылья челнока, чтобы тот, кто обездвижил их транспорт, мог взойти на борт. "Это пираты", взволновался доктор. "Надо дать бой". "Я пока на тот свет не тороплюсь", возразил пилот. "Сам давай". Першин не успел ответить. Громкий лязг сверху возвестил о стыковке с другим кораблём. Через несколько секунд Люк позади них открылся, и в рубку вошёл мандалорец. Доктор Тотче ж узнал его и страшно побледнел. "Пока вы не наломали дров", пилот указал на пассажира. "Это доктор Першинг. Мы встречались", заметил Мандо, не отрывая взгляда от врача. "Ребёнок жив?" Першинг судорожно кивнул. "Да, он на крейсере. Пилот вытащил оружие и схватил доктора за горло, прижав дуло бластера к его голове. Мандо замер. За его спиной в рубку шагнула Кара, поймав этот интересный момент. Имперец метнул на неё яростный взгляд. Не подходи, дисантура. Полегче, приятель, вмешался второй пилот, сохраняя спокойный тон. Он посмотрел на Мандо и Кару. Послушайте, я сам по себе, можно договориться. Первый пилот тут же застрелил товарища. Его испуганный взгляд бешено метался по рубке, словно ещё мог найтись хоть какой-то выход из ситуации. "Бластер на пол", приказала Дюн. "Нет", сказал имперец. "Нет, вы меня послушайте. Республика ведь очень хочет заполучить этого человека. Это инженер по клонированию. И если выяснится, что он погиб по твоей вине, ты пожалеешь, что улетела с Алдарана. Глаза Кары сузились, челюсти сжались. Я вижу слезу у тебя на щеке, продолжал пилот. А хочешь, расскажу, что я ещё видел? Он усмехнулся. Я видел, как твоя планета разлетелась на куски. Я был на звезде смерти, которая из двух ядовито спросила дюн. Глупая шутка. — выкрикнул имперец. — Ты хоть знаешь, сколько миллионов погибли на тех станциях, пока в галактике ликовали? — Бластер на пол, — повторила Кара, направив оружие на собеседника. — Последний шанс. — Уничтожив твою планету, мы малой ценой освободили галактику от терроризма, — настаивал он. Дюн нажала на спуск. Выстрел покасательный слегка... задел ухо врача и вошёл в тело пилота, который тут же опрокинулся на пол. Когда имперец затих, першинг схватился за обожжённое ухо и закричал. Кара развернулась и вышла. Корабль Боба и Фета прочертил по небу и проскользил к докам в оживлённом космопорту Лафита. Ближайшее здание, по всей видимости, служило ночлегом путешественников и дальнобойщиков, летающих по главным галактическим торговым путям. Оказавшись внутри, Мандо сразу приметил наруч, который носила Бокатан. Они с Феттом остановились, глядя через полумрак на две фигурки за столиком на отшибе. Бокатан и Коска сидели без шлемов и попивали из чаш какой-то местный напиток. Мандо и Боба подошли к столику. Другие посетители замолкли, с видимым беспокойством поглядывая на их доспехи. Некоторые даже начали вставать. Вскоре заведение опустело. Бокатан и Коска подняли головы. "Нужна твоя помощь", проговорил Мандо. Бо холодно оглядела обоих. «Не все мандалорцы — охотники за головами», — заметила она. «Некоторые из нас служат высшей цели». «У меня отобрали ребенка», — сообщил Манду. «Кто?» — мов Гидеон. Лицо Крайс помрачнело. «Тебе никогда его не найти». «Зачем нам эти двое?» — спросил Фет. «Пойдем отсюда». Бок-Атан бросила на него гневный взгляд. — Ты не мандалорец. — Да я и не претендую, — заметил Боба. А приспешникам никто слова не давал, — попеняла ему Коска. Фыркнув, Фетт подошел к женщине. — О, надо же, квак-то ругает стифлинга за житье в болоте. Коска встала, прожигая взглядом его визор. «Не кипятись, деточка!» — посоветовал Боба. Ривз была уже на взводе, у нее чесались кулаки. «По бак-то камере не скучаешь? Через стекло и побеседуем!» — огрызнулась она. «Спокойно!» — вмешалась Крайс, вставая между ними. «Побереги пыл для импов! У нас есть координаты!» — сообщил ей Манду. После этой новости Бок-Атан точно подменили. Она впилась в него взглядом. «Он на легком крейсере», — рассказал Мандалорец. «Потом можешь забрать его для отвоевания Мандалора». Фетт фыркнул. «Но и шутки у вас», — заявил он. «Мандалор? Империя целиком его выжгла. Ты порочишь честь своей брони. Не осталось в долгу Бок-Атан». Эта броня досталась мне от отца, ты о своём доноре, переспросила она, наступая на него. Ты клон? Я тысячи раз слышала твой голос. Видно, мой окажется последним в жизни, проворчал Фет. Терпение Коски лопнуло. Она налетела на него с кулаками. Боба сцепился с ней и впечатал её в стол. Удар вышел такой, что тот развалился надвое. Она не успела вернуть себе равновесие, как он, выстрелил в нее тросом и обмотал ее тело. Коска схватилась за трос и дернула Фетта на себя, а потом толкнула его на другой стол. Оба сделали выпад и включили свои огнеметы. «Хватит!» — заорала Бокатан. «Довольно!» Соперники отошли друг от друга. Женщина покачала головой. Если бы мы наполовину так яростно встретили империю, они бы ушли ни с чем. Крайс повернулась к Манду. Мы поможем тебе, а взамен оставим себе корабль, чтобы сражаться за Мандалор. А когда ты выполнишь свою задачу, я буду ждать тебя в нашем войске. Мандалорцы слишком долго пробыли вдали от родины. Это так, подтвердил Манду. Они тронулись к выходу. Видишь ли, что У Гидоны есть оружие, которое принадлежит мне, сказала Бокатан. Оно древнее и способно перерубить всё, что угодно. Почти всё, поправила Коска. Кроме чистого бескара, признала Крайс. Я убью Мофа и заберу то, что по праву моё, она говорила уверенно, точно предвидела свою судьбу и была готова её исполнить. «Вернется темный меч, вернем и Мандалор. Помоги мне выручить ребенка», — сказал ей Манда. «И забирай все, что хочешь. Остальное для меня не важно». На борту корабля «Фетта» проходило совещание по поводу дальнейших действий. Доктор Першинг в наручниках сидел в сторонке и прислушивался к словам Бо-Катан, указывавшей на голос схему их цели. Это лёгкий крейсер Мофа Гидеона, начала она. Прежде его команда могла достигать нескольких сотен солдат. Теперь он летает с минимальным экипажем. Ваша оценка ошибочна, вставил врач. Кара возвела глаза к небу. Чудесно, кому как не ему знать об этом? Это не хитрость с моей стороны, настаивал Першинг. Заверяю вас, он оглядел собравшихся. На борту целый гарнизон тёмных штурмовиков. Это они похитили ребёнка. И сколько там штурмовиков в такой броне? спросил Мандо. Там уже третье поколение, рассказал доктор. И у них уже не просто броня. Человеческий фактор был слабым местом, и эту проблему решили. Это дроиды. Где они хранятся? спросила Фенник. Першин протянул руку к голограмме и указал на трём расположенный у борта корабля в холодильном отсеке. Их включают только при необходимости, много энергии потребляют. И сколько требуется на включение? задала ещё вопрос Шанд. Мне кажется, несколько минут, ответил доктор. Мандо повернулся к нему. А где держать дитя? Першинг с кованными руками указал на голограмму камеры в центре коридора, в карцере, под вооружённой охраной. "Очень хорошо", сказала Бокатан. "Разделимся на два отряда". Мандо покачал головой. "Я пойду один". "Отлично", кивнула Крайс и начала проговаривать план, обозначая его жестами на схеме крейсера. "Первое: челнок Лямбда подаёт им сигнал бедствия. Второе: Мы на полном ходу влетаем, экстренно приземляемся у выхода для истребителей, блокируя возможность перехвата. Коска, Шант и я выходим, проявляя максимум инициативы. Она сделала паузу. Когда нейтрализуем весь ангар, мы начнём пробиваться через эти сдвоенные палубы. А я спросил Манда. Мы, собственно, отвлечём внимание, пояснила Бокатан. Пусть к нам сбегаются, а ты проскользнешь тихо и освободишь ребёнка. "А эти тёмные штурмовики", высказалась Кара. "Ох, и придётся с ними повозиться. Их хранилище как раз на пути к Карцеру", заметила Бо. Она повернулась к Першингу. "Он успеет до запуска дроидов", врач подумал. "Возможно. Держи", Фенок выдернула цилиндр из кармана Першинга и вручила его Мандо. Запечатаи хранилище его кодовым цилиндром. Со всеми остальными мы справимся, мандалорец кивнул. Теперь он понимал, как всё должно пройти и что нужно сделать. Каждая часть плана должна быть исполнена. Увидимся на мостике, пообещал он.